Третье. В VI столетии до нашей эры на развалинах Ассирийской империи возникла новая, обширная восточная держава – Персия Ахименидов. Она завоевала города Анатолии, но общественный строй греческой митрополии пустил уже глубокие корни, его нельзя было сокрушить. Персийское нашествие было отражено в исторических битвах при Марафоне, в Соломине и Плотее. Главным результатом греческой победы было расширение экспансии Афин, здесь во второй половине V столетия при в влияние демократических элементов все время возрастало. Они были движущей силой экономической и военной экспансии. И около 430 года они сделали Афины не только центром греческой империи, но и центром новой, и любопытной цивилизации, золотого века Греции. В обстановке общественной и политической борьбы философы и наставники излагали свои теории и заодно новую математику. Впервые в истории группа критически мыслящих, к слову, софистов Менее скованная традиция, чем какая-либо иная предшествовавшая ей группа ученых, стала рассматривать проблемы математического характера скорее с или уснением их сути, чем ради пользы. Так как такой подход позволил софистам дойти до основ точного мышления вообще, было бы чрезвычайно поучительно познакомиться с их рассуждениями. К несчастью, от этого периода дошел лишь один цельный математический фрагмент, принадлежащий ионийскому философу Гиппократу хиоса Математические рассуждения в этом фрагменте на весьма высоком уровне, и достаточно типично то, что в нем рассматривается совсем, в кавычках, непрактический, но теоретически существенный вопрос о так называемых луночках, плоских фигурах, ограниченных двумя круговыми догонами. Страница 57 Этот вопрос, найти площадь таких луночек, у которых площадь рационально выражается через диаметр, имеет прямое отношение к центральной проблеме греческой математики – квадратуре круга. Анализ этой проблемы у Гиппократа, сноска первая, показывает, что у математиков золотого века Греции была упорядоченная система плоской геометрии, в которой в полном объеме применялся принцип логического заключения от одного утверждения к другому. В скобках, в кавычках «апогоги». Начало первой сноски Исследование этого вопроса Средствовали современной математики Смотри в работах Ландау 1903 год, том 2 страницы с 1 по 6 Чеботарев, НГ Собрание сочинений, том 1, Москва-Ленинград 1949 год страницы со 193 по 207 Дороднов, А.В. Доклад Академии наук СССР 1947 год Тон 58-й страницы с 965 по 968-ю. Смотрит также Danzig-T. The Bequest of the Greeks. Нью-Йорк, 1955 год. Глава 10. Конец первой сноски. Были заложены основы аксиоматики, на что указывает название, приписываемый Гиппократу книге в кавычках «Начало». Название всех греческих апсиоматических трактатов включает трактат Эвклида. Гиппократ исследовал площади плоских фигур, ограниченных как прямыми линиями, так и договыми окружности. Он учит, что площади подобных круговых сегментов относятся как квадраты стягивающих их хор. Он знает теорему Пифагора, а также соответствующее неравенство для непрямоугольных треугольников. Весь его трактат уже мог бы быть отнесен к эвклидовой традиции, если бы он не был старше эвклида более чем на столетие. Проблема квадратуры круга – одна из кавычка «трех знаменитых математических проблем античности», конец кавычки, которые в этот период стали предметом исследования. Эти проблемы таковы. Первая. Трисекция угла, то есть разделение любого заданного угла на три части. Вторая. Удвоение куба, то есть определение ребра такого куба, который имел бы объем вдвое больше объема заданного куба. Круглая скобка. Так называемая делийская задача. Конец круглой скобки. Третье. Квадратура круга, то есть нахождение такого квадрата, площадь которого была бы равна площади данного круга. Страница 58 Значение этих проблем в том, что их нельзя точно решать геометрически с помощью конечного числа построений, прямых линий и окружностей. Это можно сделать только приближенно, вследствие чего эти проблемы стали средством для проникновения в новые области математики. В связи с этими проблемами были открыты конические сечения, некоторые кривые третьего и четвертого порядка и трансцендентная кривая, названная квадратиссой. Мы не должны с предубеждением подходить к вопросу о значении этих проблем, из-за того, что иной раз они появлялись в виде анекдота, круглая скобка, дельфийские пророчества и тому подобное, конец круглой скобки. Не раз случалось, что основной важности вопросы излагали в виде анекдота или головоломки. Вспомним о яблоке Ньютона, о клятвах преступничества Кардана, о вильных бочках Кеплера. Математики разных эпох, включая нашу, показали, какая связь существует между этими греческими проблемами и современной теорией уравнений, связь, затрагивающая вопросы об областях рациональности, алгебраические числа и теорию групп.